Нужно сказать, что три учреждения впоследствии, когда уже в сущности было поздно, представили свои сводки с описанием этого человека. Сводки эти не могут не вызвать изумления. Так, в одной из них сказано, что человек этот был маленького росту, имел зубы золотые и хромал на правую ногу,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 А коронки с правой стороны у него были платиновые, а с левой — золотые. Одет он был так. Серый дорогой костюм, серые туфли заграничные, на голове берет, заломленный на правое ухо. На руках серые перчатки. В руках нес трость с золотым набалдашником. Гладко выбрит, рот кривой. «Лицо загоревшее. Один глаз черный, другой зеленый. Один глаз выше другого. Брови черные. Словом, иностранец. Иностранец прошел мимо скамейки, на которой сидели поэт и редактор, причем бросил на них косой беглый взгляд. «Немец», — подумал Берлиоз, — «англичанин». подумал бездомный. Ишь, сволочь, и не жарко ему в перчатках. Иностранец, которому точно не было жарко, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке. Тут он окинул взглядом дома, окаймляющие пруды, и видно стало, что, во-первых, он видит это место впервые, а, во-вторых, что оно его заинтересовало. Часть окон в верхних этажах пылала ослепительным пожаром, а в нижних, тем временем, окна погружались в тихую предвечернюю темноту. Меж тем с соседней скамейки потоком лилась речь Берлиоза. «Нет ни одной восточной религии, в которой Бог не родился бы от непорочной девы!» «Разве в Египте Изида не родила Горуса? А Будда в Индии? Да, наконец, в Греции Афина-Паллада, Аполлона!» «И я тебе советую...» Но тут Михаил Александрович прервал речь. Иностранец вдруг поднялся со своей скамейки и направился к собеседникам. Те... Поглядели на него изумленно. «Извините меня, пожалуйста, что, не будучи представлен вам, позволил себе подойти к вам», — заговорил иностранец с легким акцентом. «Но предмет вашей беседы, ученый, столь интересен». Тут иностранец вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как пожать. «Иностранцу руку, с которой он очень умело сдернул перчатку». «Скорее, швед!» — подумал Берлиоз. «Поляк!» — подумал бездомный. Нужно добавить, что на бездомного иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.